Ожидайте вразумительных ответов. Судьба каждого человека индивидуальна. Зависит буквально от миллиардов различных жизненных обстоятельств, от последствий столкновений с другими людьми, каждый из которых настроен на свою волну из миллиардов обстоятельств. Насколько индивидуальны, в этой ситуации гороскопы. Могут ли они дать точное предвидение на текущий день, скажем, американцу, который утром открывает газету и привычно ищет в астрологической колонке свой знак-зодиак? Если промоделировать гороскопы на компьютере, то их можно по характеру разбить на несколько групп. Общее же число их будет сравнительно небольшим. Одна группа придется на 417 миллионов человек. Отсюда и возникает научные сомнения в самих принципах астрологов. При таких цифрах совпадение одинаковых оценок для разных людей чрезвычайно велико. Так в действительности происходит каждый день. Математика предельно объективна. Из расчета выходит, что если астролог не прибавит показателям гороскопа нечто туманное, неопределенное и не придаст своим общим словам таинственность и мистичность, то он либо не угодит индивидуальному клиенту, либо выдаст себя Повторением позавчерашнего предвидения. Судя по всему, астрологи сознательно рассчитывают на склонность людей к самообману и на их веру в любое шаманство, обещающее какие-либо надежды. Словом, эксплуатируется слабости человека. Многие астрологи склонны относить свою профессию к научной, ибо базируют прогнозы на точных цифрах, датах рождения. Но в этом легко разобраться и увидеть очередное заблуждение. Дата появления человека на свет с древнейших времен считалась моментом возникновения новой жизни. Но сегодня наука относит роды лишь кульминацией продолжительного формирования человека в материнской утробе. Наука доказала, что индивидуальные черты личности формируются в течение девяти месяцев, а генетически закладывается задолго до зачатия. Из этого следует некое заведомое упрощение в работе астролога. Если астрологи способны предсказывать будущее, угадывать удачные дни и счастливые цифры, то почему никто из них не воспользовался таким талантом, чтобы баснословно разбогатеть? На самом деле астрологи уже много веков теми занимаются, что пытаются быстро разбогатеть. Однако у них ничего не получается. Ни один из них, например, не увеличил свой счет удачной игрой на бирже. Ни один не смог осчастливить себя выигрышным лотерейным билетом. А вот случае разгрома астрологических контор после неудачного предсказания лошадей-лидеров на бегах происходили неоднократно и в разных странах мира. Можно вспомнить еще ситуацию октября 1987 года, когда на биржах всего мира стала падать стоимость акций на недвижимость, золото и машиностроительное оборудование. Астрологи с их претензиями на прогноз могли бы это предусмотреть и заработать миллиарды долларов. Однако ничего подобного не произошло. Психологи и социологи из университета штата Мичиган изучили 3000 семейных пар по принципу совместимости –